Глава четвертая. Сразу после того, как я обдумала свой следующий шаг, я позвонила Кире и поинтересовалась, не попадались ли где на глаза работникам милиции и не выплывали ли на рынках украденные у Ирины драгоценности. Володя сообщил, что их якобы ищет, но пока ничего не обнаружено. На всякий случай, я припопытствовала о сумме, в которую оцениваются драгоценности, и получила весьма интересный ответ. «Максимум, на что они могли потянуть так это тысяч на пятьдесят, не больше». — Ого, так это означает, что... — едва не выкрикнула я, но вовремя спохватилась и замолчала. Я оказалась права, когда думала, что Георгию не было смысла охотиться за драгоценностями. Это совсем не те деньги, которые были ему нужны. Относительно его долга они погоды не делали и совсем его не спасали. Волей-неволей ему оставалось обращаться за помощью к отцу, что Георгий, по всей видимости, и сделал. — Ты что-то сказала? — услышав мое восклицание, спросил Киря. — Нет, ничего, — отмахнулась я. «Так, рассмышления вслух». Затем поблагодарила Кирю за помощь и отключила телефон. Похоже, Георгий действительно невиновен, сделала я соответствующий вывод после беседы с Володькой. Учитывая то, что стоимость драгоценности гораздо ниже суммы долгов парня, покрыть краденым все долги он просто не мог. Получалось, что убил девушку совсем не он. Просто кто-то, хорошо знавший о случившемся недавно скандале и проблеме Георгия, решил этим воспользоваться и все списать на него. Скорее всего, ограбление было подстроено, а на самом деле его почти и не было. Только сейчас, согласившись с давно зревшей мыслью, что Георгий не виновен в убийстве и что моя девушка ошиблась в своих подозрениях, я позволила себе задуматься над другими версиями совершения данного преступления. Пока о самой Ирине и о том, с кем она общалась, мне была известна лишь самая малость, а потому переключиться на кого-то другого было почти невозможно. Не подозревать же без причины, кого ни попадя. Тогда я вспомнила о подруге Ирины, Ольге Сдобновой, и решила обратиться за помощью к ней. Отыскав в блокнотике телефон девушки я достала свой сотовый и принялась ей звонить. Трубку снял кто-то из родственников, так как я услышала совершенно незнакомый мне взрослый голос. «Да, вам кого?» «Могу я услышать Олю?» – спросила я. «Ольга, тебя к телефону!» Даже не убирая трубки от уха, прокричал куда-то в сторону мой собеседник. Сначала я услышала какой-то скрип и скрежет, и только потом голос Ольги. «Да, я слушаю». «Оля, это Татьяна Иванова», – представилась я. У меня возникло несколько вопросов. Где бы мы могли встретиться? Даже не знаю. А вам где удобнее?» Неуверенно откликнулась девушка. «Я сейчас в городском парке, и вообще-то могу подождать здесь, если ты сможешь прийти». Не имея никакого желания куда-то ехать, предложила я. «Хорошо, я скоро буду». Почти сразу согласилась Ольга и положила трубку. Я убрала сотовый в сумочку и вздохнула. День был в самом разгаре, а потому дышать стало уже почти нечем. С меня просто градом стекал пот, одежда липла к телу. Господи, как бы я хотела, чтобы сейчас прошел дождичек. Или еще лучше ливень. Хоть бы прохладнее стало. Ты что, не до конца еще мокрая? С издевкой полюбопытствовал мой язвительный внутренний голосок. Тебя же выжимать уже можно. Ну и что? Отмахнулась от него я. Может, я люблю воду, причем в большом количестве. Тогда тебе самая прямая дорога на море, посоветовал мой голосок. Ни за что. Отказалась от подобного предложения я. В жизни не поеду на юг. Там же ад натуральный. Если уж у нас здесь жарко, представляешь, что сейчас творится там. К тому же туда, пока доедешь до моря, проклянешься на свете. Закончив мини-диалог со своим вторым я, я достала из сумочки на свой платочек и вытерла им шею и лицо. Затем посмотрела в сторону ворот и увидела Ольгу, озирающуюся по сторонам, явно в поисках меня. И я уловила момент, когда она повернется в мою сторону и помахала ей рукой. Теперь Ольга меня заметила и направилась в мою сторону. «Здравствуйте!» Оказавшись напротив, скромно поприветствовала меня девушка. Я оказала ей на место рядом с собой и сразу пришла к делу, сообщив. Я проверила Георгия и выяснила, что вероятность совершения им преступления самая минимальная. «То есть это не он убил Иру?» – удивленно уточнила Ольга. «Скорее всего так», – согласилась Ия, тут же добавила. «Теперь у меня возник вопрос. Кто, если не георгий мог желать смерти твоей подруги?» «Ну, я не знаю», – пожала плечами девушка. «Так сразу как-то никто не вспоминается». — Ты подумай, я же не тороплю добавила я. — Должен же быть кто-то, у кого были мотивы недолюбливать Ирину. — А знаете, точно есть такой человек? — немного подумав, воскликнула Ольга. — Вот он-то точно мог. Тем более, что недавно вышел. — Откуда вышел? — Из тюрьмы. А попал он туда как раз из-за Иришки, так что запросто мог теперь попытаться ей отомстить. — Подожди, я что-то не совсем понимаю, — остановила я торопливо трескать девушки Расскажи все по порядку, что и как было, почему того человека посадили и кто он. Короче, начала Ольга. С нами в институте учился один парень. Его зовут Олегом. Они с Ириной познакомились на студенческой вечеринке. Олег стал за ней ухаживать. Ире он совсем не нравился, поэтому она не собиралась завязывать с ним никаких отношений. Но Олег все время ходил за ней следом, надоедал Однажды он увидел Ирю с ее парнем, который заехал за ней в институт. Это его почему-то взбесило, и он пригрозил поколотить того. А поколотить действительно мог он, ведь в секцию спортивную ходил. Его в институте все боялись. Но парень нира его ничуть не испугался. И слово за слово, они поругались. Как-то так вышло, что Олег ударил Виктора. И что потом, разве за этого сажают? Все еще не совсем понимала я, в чем дело. Нет, конечно, но тут об этом позаботились. Виктор ведь необычный парень, а сынок богатых родителей. Естественно, что у его отца и связи, и деньги были. Не знаю уж, как все вышло, но за тот удар упрятали Олега за решетку на целый год. Немного, конечно, но все же приятного мало. «Так-так. И значит, не так давно Олег вышел?» «Да», — кивнула Ольга. «Я слышала, в институте ребята об этом разговаривали». «И ты думаешь, он отомстил Ирине за то, что попал за решетку?» — уточнила я. «Ну да». Под пристальным моим взглядом не совсем уверенно ответила девушка. «Виктор-то уже давно вместе с отцом за границу укатил. Где его теперь сыщешь?» А Ирка свидетелем на суде выступала, когда Олега обвинили в избиении человека с намерением его убить. «А, ну вот теперь ясно», — вздохнула я, понимая, что в такой ситуации парень мог счесть месть девушки вполне уместной и естественной. Затем немного подумала и снова спросила. Что еще ты знаешь о нем? Я имею в виду об Олеге, где он проживает, с кем общался в институте. вы Олега я только в лицо знаю, но никогда с ним не общалась и им не интересовалась, — ответила девушка. Нам с Ирой было совершенно все равно, кто он и чем занимается. Значит, где его найти тебе неизвестно? Немного расстроенно вздохнула я, но тут же сообразила, что раз парень сидел, то информацию о нем я запросто могу получить через Кирю. Достаточно лишь заглянуть к нему в отдел и немного пообщаться. Так, решив поступить, я поблагодарила Ольгу за помощь, попросила ее пока ничего не говорить Ириной матери, чтобы лишний раз ее не беспокоить, а затем направилась к своей машине. Оставленная мной на стоянке девяточка за время моего отсутствия ужасно накалилась, и поэтому салон стал походить на раскаленную духовку, в которой проще было испечься, нежели спрятаться от открытых лучей палящего солнца. С большим трудом заставив себя загрузиться в машину, я пооткрывала в ней все окна и только после этого тронулась в путь. Наконец впереди показался отдел Кирьянова. Я подъехала и, поместив машину среди остальных авто, принадлежащих работникам милиции, направилась в здание, надеясь, что хоть там найду спасительную прохладу. Зря надеялась. О кондиционерах водили Володьки смели только мечтать. Максимум, что здесь было, так это давно устаревшие вентиляторы, просто гоняющие горячий воздух по кабинетам. Мысленно поругав Володьку за то, что он совсем не заботится о своих коллегах, я постучала в его кабинет, и как только он откликнулся, вошла. Киря, как и всегда, торчал у экрана своего компьютера и так давно подаренного его отделу за хорошую работу, и что-то там искал. «А, это ты? Проходи!» Бросив беглый взгляд в сторону двери, в проеме которой появилась я, произнес он. Я не спеша подошла к столу и села на стоящий возле него стул. «Что-то случилось?» Несколько раз, щелкнув левой клавишей мыши, спросил кира «Или опять помощь потребовалась?» «Скорее второе!» Помахивая на себя, как веером вспотевшей ладонью, откликнулась я. «Нужны данные на одного парня, который не так давно вышел из тюрьмы». «Кто такой?» Тут же поинтересовался Кири. «Некий Олег. Фамилия мне неизвестна, знаю только о примерный год рождения». «Ну ты даешь», — удивился Кири, поднимая на меня глаза. «Я уж начинаю подумывать, не специально ли ты мне сложности придумываешь». «Если б специально», — вздохнула я. «Само собой так получается». «Значит, говоришь, недавно вышел?» — переключился Кири на решение моей проблемы. «И какого же он года?» Я прикинула мысли на возраст Ольги и ее сокурсников и назвала год рождения парня. Володька снова повернулся к компьютеру, что-то набрал на клавиатуре, пару раз щелкнул мышью и вскоре с победным лицом повернулся ко мне. «Копишев, фамилия твоего Олега. Парень действительно буквально на днях вышел. Досрочно, за хорошее поведение. А осудили его за какие-то лишь угрозы, нападения. В общем, дельца-то кажется белыми нитками шито Вроде как подстроено «А ты наблюдательный». — сделала я комплимент Володьке. — Скоро совсем меня переплюнешь. — Тебя? — усмехнулся Киря. — Как же, тебя переплюнешь. У тебя вон сколько возможностей, а у меня куда ни сунься закон. Так что далеко не плюну. Я улыбнулась его шутки над самим собой, а затем спросила. — Фотографию этого паренька можешь мне показать? — Легко, — откликнулся Киря. — Она как раз у меня на экране. Я пододвинулась к Кире поближе, слегка склонилась к монитору и принялась рассматривать своего нового подозреваемого. Впрочем, рассматривать особенно было нечего, так как лицо Олега можно было назвать среднестатистическим, особенно не запоминающимся и ничем не выделяющимся. У него был ровный овал лица, немного грубоватый подбородок, прямой нос и тонкие губы. Разве что глаза были, пожалуй, излишне большими для мужчины, да еще с густыми и длинными ресницами. Но из-за того, что парень был блондином, его ресницы можно было заметить лишь с очень близкого расстояния. С первого взгляда на Олега трудно было представить, что он способен совершить преступление. Но, как говорится, чем черт не шутит. Никогда не зная, что может прийти на ум даже очень положительному и доброму человеку. Особенно при некоторых обстоятельствах. «Ты можешь распечатать мне эту фотографию?» Кивнув на экран монитора компьютера, спросила я. «Могу, конечно», — спокойно ответил Володенька. «Минутное дело». Кири включил стоящий рядом принтер, попутно начав расспрашивать меня. «У тебя что, появилось подозрение, что этот тип снова взялся за старое? Только теперь решил отомстить за себя?» Первым делом поинтересовался кире Я молча кивнула. «А при чем тут Ирина Брейль? Ты же, кажется, ее делом сейчас занимаешься». Не унимался Кири. «Или они как-то связаны?» «Ты задаешь слишком много вопросов», — упрекнула я Кирю. «Давно пора было запомнить, что пока я в чем-то не уверена, я предпочитаю держать свои мысли при себе». «Да знаю, но мне каждый раз интересно наблюдать за твоей работой», — со вздохом добавил Киря. «Поучительно ведь». Я снова улыбнулась и, вытащив из принтера готовый портрет Копишева, направилась к двери. Киря не стал меня окликать, прекрасно понимая, что я не трачу времени зря, когда у меня работа не доведена до конца. Покинув отделение милиции, я вернулась в машину и, сев за руль, принялась заводить свою девяточку. Еще находясь в кабинете Кири, я приняла решение еще раз наведаться к всезнающей и любознательной соседке Иры и показать ей это фото. Возможно, именно этого парня как раз и видела последнему квартиру убитой бабулька. Первых несколько минут пути мне почти никто не мешал, но едва только я стала приближаться к нужному мне месту, как угодила в пробку. Хорошо хоть попался шустрый блюститель порядка на перекрестке, который очень быстро разрулил поток машин и возобновил движение. Иначе я бы зависла, тем более что транспорт с каждой минуты все прибывал так как рабочий день подошел к концу и близился час пик. Кое-как, выбравшись из этого скопления машин на свободу, я слегка прибавила скорость и помчалась к дому Иры. Добравшись до него, припарковала свою девяточку у самого подъезда и направилась к гости к бабе Лиде. Доброжелательная старушка встретила меня с радостью. Наверняка ведь к ней нечасто заглядывают гости. И сразу же пригласила к себе в квартиру. Я извинилась за повторное беспокойство и пояснила, что принесла ей одну фотографию, которую она должна посмотреть. Бабулька на это махнула рукой, мол, успеется, и принялась копошиться на кухне, попутно говоря. «Сейчас вот чайку с вами попьем, потом все и покажете. Какие-то пять минут вам погоды не сделают, не сбежит ваш преступник». «И все же вы бы сначала посмотрели...» — попыталась была отказаться от предложения я. «Посмотрю, посмотрю. Потом...» — закивала мне в ответ бабулька и продолжила свое занятие. Она заварила свежий чай, поставила на стол несколько вазочек с конфетами и вареньем, порезала батончик и только потом села к столу. На этот раз я уже не стала надоедать с фотографией смирилась с тем, что чай пить все же придется. Если так пойдет и дальше, то я забуду даже, как пахнет кофе. Подумала я про себя. А то куда ни приди, все чай да чай, будто других напитков нет. Ну, так что там у вас за фотография? Сделав несколько глотков из своей чашки, первая начала разговор Баба Лида. Никак подозреваемый появился? так первый, которого вы мне в прошлый раз на карточке показывали, невиновен, что ли, оказался?» «Невиновен», — кивнула я. Затем достала из сумочки снимок и притянула его старушке, спросив. «Скажите, а вот этого парня вы в гостях у Ирины в последние дни случайно не видели?» Старушка с нескрываемым любопытством откнулась в карточку и стала ее созерцать. Затем вернула фотографию мне и уверенно сказала. «Видела». — Это как раз тот самый молодой человек, который после того предыдущего приходил. Я вам в прошлый раз еще сказала, что на лестнице с ним столкнулась. — И вы точно не можете сказать, что после его ухода девушка была жива? — уточнила я. — Не могу. — немного растерянно призналась бабулька. — Меня с того момента не было дома. И же говорила, когда я вернулась, возле подъезда уже скорая стояла и милиция. — А что? «Это он ее убил?» «Пока еще не знаю, но очень может быть», — не стала ничего уверенно заявлять я. «Скажите, а до того момента вы хоть раз видели данного парня у Иры? Возможно, он приходил за день до смерти девушки или еще когда?» «Нет, не приходил», — ответила старушка. «По крайней мере, я его не видела тот день в первый раз». «Значит, приходил только однажды». Отметила я про себя и задумалась, мог ли действительно решиться на месть парень, однажды уже побывав за решеткой. Скорее всего, мог, предположила я, ведь он хорошо знал, что его просто подставили. Причем получалось, что именно та девушка, которую он вроде бы любил. Он мог счесть, что ее поступок не заслуживает прощения и еще в тюрьме начать вынашивать план мести. Выйдя, он просто некоторое время понаблюдал за Ирой и, заметив, что к ней цепляется какой-то парень, решил списать убийство на него, чтобы снять подозрение с себя. Он пришел к Ире сразу после того, как от него шел Георгий, убил ее, перевернул все, создав вид, что убийца являлся грабителем, на всякий случай взял драгоценности, попавшиеся на глаза и тихо смылся. Но в подъезде Олег по чистой случайности наткнулся на бабу лиду и она его запомнила. Наверное, у Олега после освобождения просто чесались руки отомстить за себя. Да, скорее всего, именно так все и было. Я задала соседке Ирине еще парочку вопросов и, получив на них ответ, стала прощаться. Старушка сначала все никак не желала меня отпускать, говоря, что ей со мной интересно общаться, но когда я напомнила о том, что нахожусь на работе и не могу нигде подолгу задерживаться, сдалась и пошла меня провожать до двери. За время моего разговора с бабулькой на улице успела немного стемнеть. Так что к тому моменту, когда я покинула ее дом, воздух слегка посвежил и начала ощущаться легкая прохлада. Я невольно подняла голову и вдохнула полной грудью. Вот так бы всегда. Ах, мечты. Затем я загрузилась свою почему-то не желающую остывать машину и, преодолев огромное желание бросить ее и пойти пешком, тронулась в направлении к дому. Мне необходимо было немного подумать. Наконец-то хоть раз как следует поесть за весь сегодняшний день и определиться с дальнейшими действиями. Впрочем, кое-какие мысли на этот счет у меня уже были, но их следовало еще как следует проанализировать. На всем мне оставался вечер. Утром меня, как всегда, разбудил будильник. Ему одному я позволяла так издеваться над собой. Если бы это сделал кто-то другой, ему бы сильно не поздоровилось. Вставать рано я ужасно не люблю. Надо было поторапливаться, чтобы не опоздать прибыть к дому своего нового подозреваемого. А то он исчезнет из поля моего зрения, и день пройдет впустую. Я заставила себя встать и отправилась в ванную. Там я провела всего минут 10, хотя хотелось посвятить утреннему купанию чуточку больше времени, но я боялась пропустить что-нибудь интересное. Вдруг Олегу Копешеву придет в голову какая-нибудь идея, касающаяся краденых драгоценностей, и он отправится их сбывать на рынок, а меня не окажется рядом. Попробуй потом разузнай, что он делал с утра. Быстро приготовив и выпив чашку кофе, я надела светлые бриджи и легкую маечку. Волосы собрала в хвост и немного подкрасилась. Уделять слишком много времени макияжу в летнее время я не любила, да и не видела в этом смысла, хорошо зная, что стоит выйти на жаркую улицу, и от моих трудов над украшением лица не останется и следа. Косметика разом потечет и размажется, и я стану походить, если не на бабку-ёшку, то уж на обезьянку точно. Стало быть, проще всего не терять времени зря и оставаться естественной. Покончив с работой над своим внешним видом, я вышла на улицу. Воздух с утра был ещё свежим, но по первым лучам солнца я поняла, что день снова будет довольно жарким. Моя девяточка стояла у подъезда, где я её вчера и оставила, так как ни сил, не надобности отгонять её в гараж мне не было. Сев в машину, я одним движением руки завела ее и поспешила по данному мне вчера Кири адресу на поиски Копишева. Пользуясь тем, что транспорта на дорогах было еще не слишком много, я слегка превысила скорость и на всех парусах понеслась во Фрунзинский район. Достигнув его, поинтересовалась у прохожего, как попасть на улицу Хользунова, и, получив ответ, продолжила путь. Наконец показалась нужная мне улица, и я слегка притормозила, затем осмотрелась по сторонам и невольно вздохнула. «Ну и развал. Надо же, как запустили улицу. Настоящая свалка». Немного повозмущавшись неаккуратности жильцов района, я покинула машину и пошла по даже не заасфальтированной дорожке вдоль домов, ища номер шесть. Подъезжать к нему на машине я не стала, чтобы не привлекать внимание моего подозреваемого. Пройдя пару десятков метров, я остановилась. Дом Олега был прямо передо мной. Как мне стало ясно из увиденного, жил Копишев один. Аккуратностью и трудоголизмом парень явно не страдал, что тоже сразу бросалось в глаза при взгляде на его хоромы. Накренившаяся калитка висела на одной петле и прямо-таки норовила упасть. Узенькая дорожка густо заросла травой, словно по ней не ходили вовсе. Что же касается самого дома, то будучи построенным хоть и не очень давно, он почему-то все же выглядел гораздо хуже располагающихся с ним по соседству жилищ. Сейчас же ставни домика были заколочены, а на двери красовался огромный замок. При виде этого замка я едва не потеряла дара речи, решив, что мой подозреваемый уже успел куда-то испариться. Но присмотревшись к замку чуть получше, заметила, что он висит не там, где ему полагается, а на ручке двери. Облегченно вздохнув, я обошла забор стороной и остановилась напротив крыльца, но только с другой стороны. Отсюда меня практически не было видно из-за густой и высоченной травы и растущего, где попала, топинамбура. Зато мне, наоборот, отсюда оказалось довольно легко наблюдать за входом в дом. Поудобнее устроившись на выбранном наблюдательном пункте, я сосредоточила взгляд на двери и стала ждать появления Копишева. Как назло, мой подозреваемый не торопился. Он проспал, наверное, часов до девяти. Я почти совсем сварилась на солнце и буквально изнемогала от жажды, но покидать свой пост не рисковала. Несколько раз я даже приближалась к дому, чтобы проверить, не пустует ли он вовсе, но каждый раз слышала весьма громкий храп, доносящийся через форточку. Стало быть, хозяин был на месте. В конце концов, мысленно проклиная своего пассивного палача, из-за которого мне приходилось торчать на солнцепёке, я приняла решение ворваться в дом самым наглым образом и просто выбить из паренька всю правду, а заодно и осмотреть его хоромы. Вдруг он ещё не продал краденые драгоценности, а значит, они до сих пор где-то спрятаны. Если же он всё-таки успел их сбыть, подумала я, то тем более следить за ним теперь не имеет никакого смысла. Но едва я сделала шаг в сторону дома, как дверь со скрипом распахнулась, и из-за неё на крыльцо вышла невероятная помятая личность. Это был Копишев собственной персоны. Проснувшись, он, видно, решил немного развеяться и покурить на крылечке. «Ну вот, голубчик, ты и попался!» Подумала я про себя и не спеша направилась к калитке, решив зайти во двор прямо сейчас. Заодно и посмотреть, как на меня прореагирует парень. С радостью покинув свое укрытие, я слегка отряхнулась, затем обошла забор еще раз и, подойдя к калитке, толкнула ее. Услышавший скрип Копишев, повернул голову в мою сторону и с видимым интересом на лице замер в таком положении. Я немного вызывающе посмотрела ему в глаза. Но поняв, что бежать парень не собирается, спокойно пошла дальше. Но прошла недалеко. Буквально на втором шаге ойкнула от жгучего прикосновения чего-то к моим оголенным икрам ног. Торопливо глянув вниз, я увидела густые заросли. «Чего бы вы думали?» «Крапивы, конечно». «Черт, неужели нельзя хоть крапиву во дворе скосить?» Скрипнув зубами, возмутилась я. «Что, небось думаете, что в лесу и то чище, чем здесь?» Улыбаясь, крикнул мне совершенно спокойный хозяин. «Ошибаетесь». Там эта зараза с человеческий рост, а у меня еще пока маленькая. Зато щи из нее выходят, пальчики оближешь. Так вот, значит, почему он от нее не избавляется, теперь поняла я. Щи варит. Ну что ж, крапива тоже зелень. Не капуста, конечно, но зато специально сажать и обрабатывать ее не надо. Сама лезет. М да наш народ во всем выгоду может найти. И я опустила взгляд к земле и принялась скакать по огороду, как коза по полю, заранее выискивая место, куда поставить ногу для следующего шага. А что оставалось делать? Ведь в противном случае весь низ моих ног покрыли бы красные ожоги от крапивы. Стоило поблагодарить Господа Бога за то, что расстояние от калитки до крыльца было не особенно большим. Так что добралась я до Копишева быстро. Давно не видел ничего столь интересного. сделал мне комплимент хозяин этого оригинального огорода, по совместительству мой подозреваемый, поднимаясь на крылечке во весь рост и протягивая в мою сторону руку. Разрешите представиться, Копишев Олег, а как звать вас? Иванова Татьяна сообщила я, отвечая на рукопожатие. «Очень приятно», – заулыбавшись, ответил Копишев и осторожно сжал мою ладонь. Внимательно глядя ему в лицо, я не заметила ни страха, ни испуга, никаких иных неизменных предательских эмоций. Олег был непоколебим и совершенно расслаблен. «Он, видно, не знает, кто я такая», – решила я про себя. «Но ничего, скоро узнает. Тогда посмотрим, как он запоет». Причувствуя резкую перемену во внешнем спокойствии Копишева, я выдержала небольшую паузу и добавила. «Я из милиции». Как я и предполагала, эта короткая фраза подействовала на Копишева как шок. В один миг с его лица исчезла улыбка, глаза округлились, а на шее нервно задергалась венка. Я молчала, мысленно спрашивая себя, «О чем интересно думать сейчас Олег?» Наверняка прикидывает, как ему лучше себя повести. Кинуться прочь, попытаться меня убить, прикинуться невинным. В любом случае, он явно понимал, что влип, причем конкретно. «Вы как-то странно изменились в лице». Видя, что Копешев не предпринимает попытки ничего спросить, сама продолжила я. «Что вас так напугало?» «Понятно, что...» Глухим и каким-то не своим голосом ответил Олег. «Вы одна из тех, кого я не так давно покинул. Не понимаю, зачем вы пришли? Меня же выпустили». «Знаю, за хорошее поведение», — добавила я. Затем слегка прищурилась и, глядя в глаза парня, продолжила. Но что действительно скрывалось за этим хорошим поведением? Истинное раскаяние или же острое желание поскорее отомстить за себя? «Не понимаю, о чем вы говорите?» Не выдержав моего взгляда и отведя свой в сторону, немного раздраженно произнес Копишев. «Предпочитаю слышать сразу, что именно вам от меня надо». «Как это не банально прозвучит, но мне нужна правда, ничего больше», произнесла я, но тут же добавила. «Впрочем, не уверена, что вы по собственному желанию захотите мне ее поведать». «Почему же?» «Может, и захочу, но только после того, как вы объясните, какую правду вы хотите услышать». Теперь уже Копишев вопросительно уставился на меня. «Вам нужна правда. О чем?» «О вашей знакомой, Ирине Брейль», — пояснила я. «С этой стервой я не вожусь». При звуке одного только имени девушки парень вспыхнул. Из-за нее вся моя карьера и личная жизнь покатилась под откос, чтобы ей пусто было стерве. «Да уж куда более, она ведь мертва», — усмехнулась я, как бы в продолжении сказанного и будучи почти полностью уверенной, что виновен в смерти девушки именно Олег. «Мертва?» Копишев вопросительно посмотрел на меня, и мне показалось, что он на самом деле удивлённо слышно. «А вы разве не в курсе?» «Нет, я этого не знал». Всё ещё пребывая в некотором шоке, откликнулся Олег. «Когда я её видел в последний раз, она была жива и совершенно здорова». «Стоп, так вы что, теперь думаете, что это я её убил?» Сам всё понял парень. «Естественно», — подтвердила её предположение. «Кроме вас больше некому. К тому же такая причина...» мисс за жизнь, которая, как вы сами выразились, покатилась под откос. «Да вы что, сдурели, что ли?» Усмехнулся мне прямо в лицо Олег. «Я за год в тюрьме не совсем того, шизанулся. Я себе совсем жизнь ломать не намерен. Да, я был зол на Ирку за то, что она сделала, но бог ей судья. Мне, может, эта ошибка в жизни в каком-то смысле на пользу пошла. Я, может, смысл собственного существования понял, разобрался, что главное в нем, а что нет. И плевать мне на то, чтобы обидчи по соседству гуляют «Это вы сейчас так говорите, чтобы подозрение от себя отвести?» «Не поверила я Олегу. Любой бы на вашем месте так же делал. А ведь в день убийства вы последним были у Ирины. Вас там видели и хорошо запомнили. Как раз после вашего визита к Ире к ней пришла ее подруга и нашла труп. Как вы это объясните?» «Случайность. Стечение обстоятельств. Ну, я не знаю». «Взмахнул руками Олег. Я знаю только то, что не убивал ее». «Да, я приходил к этой стерве, но я ее не убивал. Я хотел просто посмотреть в ее бесстыжие глаза, услышать, что она скажет, как напугается при виде меня. Я это и увидел, а больше мне ничего не было нужно. Я не собирался из-за нее повторно попадать в тот ад, из которого только что вырвался». «Ну, раз уж вы утверждаете, что совершенно невиновная, то наверняка не будете против, если я осмотрю ваш дом?» – спросила я, выслушав объяснение Олега. «Да, пожалуйста». Спокойно ответил он мне и даже сам открыл дверь, как бы пропуская меня вперед. Нет уж, сначала вы, не стал рисковать я. Олег не стал спорить и первым вошел в дом. Там он приспокойненько уселся на старенький диванчик, взял в руки лежащий на нем журнал и с видимым равнодушием принялся его листать. Не обращая на него никакого внимания, я принялась за дело. Первонаперво проверила содержимое всех шкафов, затем завернула край паласа, прикинув, что в таких домах погреба обычно располагаются прямо в комнатах, А значит, именно туда мог спрятать краденый Олег. Погреб и в самом деле оказался там, где я его искала. Но он был пуст. Точнее, в нем было все полагающееся. Банки, проросшая давно картошка, ящик с песком, из которого торчали хвостики моркови. Я не поленилась покопаться и в нем, но так ничего не обнаружила. Переворачивая и просматривая все метр за метром, я иногда бросала взгляд на Олега, чтобы понять, чего он в данный момент боится, или же поймать его мельком брошенный на тедник взгляд. Но ничего подобного так и не заметила. Копишев был спокоен и даже немного весел. Наблюдая за моими действиями, он даже позволял себе усмехаться надо мной. Это меня ужасно раздражало. Почти выводило из себя, отчего я бралась за дело с новым усердием. И все же результата мои поиски не дали. И мне пришлось согласиться с мыслью, что драгоценности в доме нет. Наверняка парень сбыл их в тот же день, сделала я вывод. Иначе бы сейчас он не подсмеивался надо мной и вообще был бы куда напряженнее. А теперь-то что? Ищите, Татьяна Александровна. Все равно тут давно ничего нет. «Ну да ладно, молодой человек. То, что главную улику я в доме не обнаружила, обвинение с вас не снимает. Я найду способ вывести вас на чистую воду. Сейчас вот подумаю и найду». «А скажи-ка, мил человек, во сколько ты был у Ирины в гостях?» Решила попытаться поймать парня на ответах я. «Без пяти минут четыре». Спокойно и даже не задумываясь ответил Олег. «Ушел через пятнадцать минут». «Ага, вот ты и попался», — обрадовалась я. Вскрытие подтвердило, что умерла девушка в начале шестого, а вовсе не в четыре. Думал, я этого не знаю, проверить не смогу. Как бы не так. Уже почти ощущая свою победу, я достала из сумочки сотовый телефон, отыскала телефон соседки Ирины и стала ей звонить. Баба Лида сняла трубку почти сразу и своим все время веселым голоском произнесла «Квартира Сидериковой, слушаю». «Ну вот, хоть буду знать, какая у нее фамилия, а то я забыла ее спросить». Промелькнула у меня мысль. Но я не стала на ней задерживаться и сразу же заговорила. «Доброе утро, Баба Лида. Это Татьяна, та, что к вам вчера приходила». «Из милиции-то?» — уточнила старушка. «Да, из нее самой», — подтвердила я. «У меня к вам один вопрос, можно?» «Да, конечно, вы еще спрашиваете?» Сразу согласилась помочь бабулька. Я порадовалась. Вот ведь есть еще на свете такие простые, отзывчивые люди. А затем спросила. «Скажите, второго посетителя Иры, ну, с которым вы на лестнице столкнулись, вы в какое время видели?» «Время?» — задумалась бабулька. подождите -ка. Кажется, ей из дома выходила примерно в начале пятого. А, точно, чуть раньше, точно не помню. Уверена, что не позже? Абсолютно. А вы, наверное, сейчас его проверяете? Догадалась, зачем я задаю эти вопросы баба Лида. Могу я вам кое-что сказать? Конечно, говорите, не задумываясь, ответила я, хотя в голове у меня уже носили совершенно иные мысли и касались они того, сказал ли мне Олег правду или же соврал. Возможно, о том, во сколько он покинул квартиру Ирины, он и не соврал, но ведь прийти к ней он мог и гораздо раньше, а на то, чтобы так перевернуть весь дом, устроить такой разгром, какой я видела у Иры, потребуется не меньше часа, если, конечно, громил квартиру один человек. «Я тут с соседкой вчера вечером болтала, когда за газетой к ней ходила», — даже не подозревая, что я слушаю ее в полуха, рассказывала бабушка. «Так вот она мне говорит, что в тот день, когда Иринку-то убили». Она с другими женщинами на лавочке сидела и видела, как в наш подъезд компания одна заходила из нескольких парней. Но таких, говорит, приличных с виду, на хорошей машине они приехали на дорогой. Соседка сказала, что они, увидев парней, подумали, что это опять к Пашке гости, что у нас на втором этаже живет, к нему все время какие-то странные люди приезжают. Через некоторое время компания-то вышла, а вскоре и Пашка появился. Как раз с работы приехал. Так вот, теперь соседка думает, а не к Ирке ли те ребята наведывались. Уж больно лица у них напряженные были, как у настоящих бандитов. Вы как думаете? А что? Только сейчас оторвалась я от собственных размышлений и торопливо принялась осознавать все, о чем мне только что поведала старушка а как только информация дошла до меня, я даже в лице изменилась. Олег, наблюдавший, видимо, за мной, заметил это и обеспокоенно спросил. «Что с вами, вам плохо?» «Нет, ничего», — отмахнулась я от него и торопливо окликнула старушку, испугавшись, что она уже положила трубку. «Баба Лида!» «Да-да, я слушаю», — успокоила меня та. «Баба Лида, а вы у соседки не спросили, в какое время компания приезжала?» «Спросила, конечно», — откликнулась старушка. «Решила, что вам-то это интересно, может быть?» — И что она сказала? — нетерпеливо спросила я. — Да что сказала? Вроде бы вышли те парни из дома где-то в шестом часу, а приехали чуть раньше, соответственно. — Кто-нибудь их запомнил, описать сможет? — заволновалась я, получив новую такую интересную информацию. — Вряд ли, — вздохнула в ответ бабулька. — Мы уже на всякие компании внимания не обращаем. У нашего дома такие парни... Ну или похожие часто появляются. Все привыкли давно. Спасибо, что сообщили мне об этом. Поблагодарила я старушку. Знаете, я, пожалуй, сейчас к вам подъеду. Хочу, чтобы вы меня со своей соседкой и другими своими подругами познакомили. Вы не против? Хорошо, жду. Коротко ответила мне баба Лида. Отключив телефон, я посмотрела на Копишева. Только сейчас поверив в то, что он сказал мне чистую правду. Потому и был так спокоен. Олег, в свою очередь, тоже смотрел на меня, с интересом ожидая, что же будет дальше. — Вам повезло, — коротко произнесла я. — Пока повезло.